Глава четвертая. Классовые враги. Враги, прячущиеся среди нас, эта мысль уже стала чем-то привычным для нескольких поколений жителей России. Когда в 1930 году, в разгар первой пятилетки, была арестована целая группа инженеров, их тут же обвинили во вредительстве. Они, оказывается, создали подпольную организацию «Промышленная партия» и хотели свергнуть советскую власть. А для этого делали очень интересные вещи. В их обвинительном заключении было написано следующее. Преступная антигосударственная деятельность ЦК Промпартии выражалась А. Во вредительстве для создания расстройства хозяйственной жизни. Б. Вредительской работе по срыву планового строительства путем создания кризисов в топливоснабжении, металлоснабжении, энергохозяйстве, текстильной промышленности и других отраслях. В. В шпионской работе по заданиям французского генерального штаба и находящегося во Франции торгпрома по сообщению данных об экономике нашей страны и секретных сведений, касающихся обороны, в целях облегчения иностранной военной интервенции. Г. В военной работе, направленной к дезорганизации Красной Армии и подготовке изменнических действий со стороны отдельных частей и командного состава в тех же целях облегчения иностранной интервенции. Д. В диверсионной работе, направленной на разрушение производительных сил советской промышленности, тыла Красной Армии уже непосредственно в момент интервенции. Стоит обратить внимание на то, как умело составлены обвинения. С одной стороны, следы деятельности членов фиктивной, никогда не существовавшей промпартии мог увидеть каждый советский человек невооруженным глазом. После начала форсированной индустриализации и тем более коллективизации повсюду наблюдалось расстройство хозяйственной жизни. Еще бы ему не наблюдаться, если экономика была перекорежена в угоду идеологии. Как только большевики принялись уничтожать свободный рынок, возникли кризисы в топливоснабжении, металлоснабжении, энергохозяйстве, текстильной промышленности. То есть, говоря попросту, стало нечем отапливать и освещать дома, не во что одеваться. Слова о дезорганизации Красной Армии должны были сыграть на вечных страхах перед внешним врагом, страхах, особенно сильных в Советском Союзе, где людям постоянно объясняли, что иностранные империалисты жаждут погубить страну Советов. И члены промпартии должны были способствовать интервенции этих самых империалистов, а указания они получали от французского генерального штаба. Увы, как мы знаем, процесс промпартии был только первым звоночком. И вот уже по всей стране пошли большие маленькие процессы, в которых люди признавались в том, что действовали по заданию троцкист зиновьевского центра или японской разведки или фашистов. Сталинские времена, кажется, прошли, но мысль о том, как удобно свалить собственные просчеты слабости или даже преступления на невидимых, но вездесущих вредителей, по-прежнему жива.